5-11. еще один критик среди тех с кем общался Дувакин был и Михаил Бахтин автор потрясающих книг о Федоре Михайловиче Достоевском Бахтин познакомился с Ахматовой когда она только начала печататься я отмечает Бахтин заметил в ней известную заносчивость она так сказать немножко сверху вниз смотрела на обыкновенных людей Так ощущала, все люди делились на интересных и на неинтересных. Это потом я уже слышал от других, которые имели с ней дело. Уже и в старости ее эта заносчивость в ней осталась, даже приняла крайние формы. Когда, например, приезжали к ней из редакции, работники редакции, то она даже и не отвечала на поклон, не сажала их. Они стояли перед ней... Она, не глядя на них, делала соответствующие там заметки, соглашалась или не соглашалась с редакционными замечаниями, но, повторяю, совершенно не принимала их как людей. Вот, это в ней было. Может быть, конечно, кто же знает, какие те воспоминания. Они же очень так случайные и субъективные. Может быть, они приходили, когда она была в плохом состоянии, Ведь ее травили все время, до последних дней ведь ее травили. И вот она была, может, как раз в тот момент, когда эта травля особенно сильно ощущалась. Но нужно сказать, что я и от других слышал, от очень многих слышал вот об ее такой заносчивости и даже некоторой грубости, я бы сказал.